ЭПИЛОГ Корабль волингу был собран и готов отправиться вот-вот. Капитан проверял снасти, которым предстояло выдержать магическое воздействие. «Это может быть опасным, Дори», — тихо сказал Дитмар. Они стояли на пристани, обнявшись. «Но ты понимаешь, что только я могу это сделать?» Также негромко спросила его Дориана. Харес сказал, что для меня этот портал небеса открыли, по моей просьбе и корабль выпустят». «Хорес не всегда полностью верно толкует послание звёзд», — напомнил Дитмар. «Если бы он согласился рассмотреть самое первое предсказание шире, я бы не пытался погасить свои к тебе чувства». «Но в этот раз он, скорее всего, прав», — вздохнула Дори. «Корабль крутился в тех местах не один день, но попасть домой не вышло. Там должна быть я. Мы ведь всё обговорили. Портал откроется, и меня заберёт твоя шхуна. Я не собираюсь возвращаться в Волингу. Мне всё равно тревожно. Не отпущу тебя одну». Дитмар настаивал, и Дариане было это приятно. После их бракосочетания прошло всего два цикла Гориэл. Но этого достаточно, чтобы Дори успела ощутить биение новой жизни внутри, той, что позволила создать защитный купол и дать отпор врагу. Так что беспокойство кронпринца полностью обосновано. Он не хотел подвергать жену и будущего первенца хоть иллюзии опасности. А тут такой риск, что любимая скроется в портале, и потом ищи её на другой половине света. В целом же в Мейлинге все приходило в равновесие. Старое дерево ожило вновь. После встряски, что устроил ему колдун левидор правда, не весь ствол мог восстановиться, однако новые ростки обещали возрождение древней реликвии и даже будущую ее жизнь в детях. Магия возвращалась в королевство. Агудала подвергли суду и изгнали в пустые земли. Заледанный и Холумер неожиданно начали вести долгие разговоры, и убеждённый холостяк вдруг посмотрел на свою жизнь совершенно иначе. Его славный род вполне позволял претендовать на руку Ниессы, а сердце её было завоёвано ещё во время попытки смены власти в Миелинге. Так что скоро Арверу придётся подыскивать не одного, а двух придворных советников — поскольку свадьба чернокнижника с новой правительницей Риентарии была не за горами. Кстати, о советниках. Орлана тяжело переживала предательство брата и его смерть. Она не знала о страшном преступлении, которое он совершил в юности. Однако, когда боль чуть утихла, удалось вспомнить, что в тот год, когда Лидмар совершил убийство истинной, в королевстве случилось несчастье. Молния ударила в старую Миелингу, чуть не спалив её, а несколько магических кристаллов погасли быстрее остальных. Самому же Лидмару удалось выжить после своего страшного преступления только лишь благодаря магии, владение которой он скрывал от родственников. На свадьбе Дитмора и Дирианы были и её названные родители, Лисмар и Илана, и с ними их дочь со своим мужем. Как оказалось, до этого они находились в ссоре. Дочка пожилой пары, салана вышла замуж по любви. Но её супруга, Ли Марселаной, не одобрили, ведь желали видеть её женой Илика. После того, как на глазах стариков развернулась история Дарианы и Дитмара, они будто прозрели. Осознали, что даже если всё общество против чьей-то любви — Это не мешает ей оказаться истинной. Произошло примирение. Дериана была рада видеть, как Лисмар играет с маленькой внучкой, а Илана украдкой смахивает слезы счастья. Илик уехал из Мейлинги в Риентарию. Решил там развивать свое гончарное мастерство. Холл умер, хоть еще и не стал официально мужем Залиданны, Предложил несколько путей для решения главных проблем Риентарии — перенаселения и нехватки ресурсов. Дори верила, что и там всё будет хорошо. «Мы готовы отправляться», — сообщил капитан, уважительно поклонившись молодой чете. «Отлично. Мой корабль тоже готов», — сказал кронпринц. Он легко подхватил жену на руки, и сам внёс её на судно. Шхуна принца с головой тигра на носу шла следом. Дориана испытывала волнение. Меньше всего ей хотелось попасть в свою неприветливую страну обратно, даже если рядом будет любимый муж. Их место здесь, в миелинге где сильна общая магия истинной пары. но не помочь людям, которые из-за неё попали в сложную ситуацию, она тоже не могла. Вселенная вела их с Дитмаром навстречу друг другу, сметая преграды и перекраивая ткань реальности, проделывая дыры в пространстве. А те, что оказывались рядом, невольно подвергались тому же воздействию. «Я немного боюсь», — призналась она мужу, когда они стояли на верхней палубе, любуясь безмятежным морем. «А я нет. Когда мы вместе, ничего не страшно», — ответил Дитмар, целуя её. И тут же с капитанского мостика послышался крик. «Вот оно! Воздух порвался и горит!» Как рано. По расчётам мудрецов, портал должен был возникнуть дальше, но, возможно, они с Дитмаром снова ускорили течение времени, Только бы не угодить туда самим. Да, капитан говорил, что слышал новости, будто бы жестокого правителя Веймара свергли, и все прихвостни его остались в бедности, да расползлись кто куда. Но проверять это самой не хотелось. Пусть дела Волинге и её родной Линларе наладятся, но уже без неё. Дариана сжала руку любимого до хруста. Дитмар ойкнул. Корабль мчался к порталу. Даже море пришло в движение, и ветер принял нужное направление. «После этого ты будешь полностью свободна и совсем моя», — улыбнулся Кронпринц. «Это хорошее событие». Корабль с тигром подошёл совсем близко. «А что, если они не успеют пересесть, или оба судна растворятся в портале?» Пора, громко скомандовал Дитмар. Удачно вам добраться. Прощайте, нашла в себе силы сказать Дариана. И он снова схватил её на руки, бегом пронёс до борта ближайшего к его кораблю. Удивительно, но судно, на котором они плыли, вдруг застыло, что невозможным казалось в живом, бьющемся волнами море при хорошем ветре. Между двумя кораблями Перекинулся мост, полупрозрачный, сотканный из света лоритал. Дитмар без страха ступил на него. Обнявшись, они смотрели, как корабль Олинги входит в обрамлённый ярким свечением разрыв, постепенно растворяясь. Зря Дориана боялась. Как только судно скрылось полностью, дверь, ведущая в другую часть мира, захлопнулась. Ни следа. и даже птицы летают, будто не было ничего». Дитмар развернул жену к себе лицом. «Вот и всё», — сказал он, нежно вытирая слёзы с её лица. «Мы плывём домой, пока у тебя не началась морская болезнь». «Не начнётся», — уверила она мужа. «Я чувствую себя так, словно ничего плохого уже не может произойти». Даже если произойдет, — серьезно ответил Дитмар, — мы справимся с этим вместе, потому что наша любовь — это магия, та, что создает наилучшие для нас обстоятельства. В любом хаосе — это наш с тобой островок порядка и уверенности, наш мост в будущее. И так будет всегда, пока есть мы. Пока есть мы. повторила Дариана. И это были главные слова. Книгу Наталии Журавликовой Её проклятие его истинное читала для вас Екатерина Контикова.